Начало большой игры. — Ну и какие у тебя мысли? — спросил Лева, пододвигая к Сергею чашку кофе и блюдце с нарезанным лимоном. «Ну, — пока что традиционные, — признался Сергей. — Либо надо увеличивать уставный капитал, либо снимать Еропкина. Что так, что эдак нужно проводить собрание. — Значит, будем готовить? Поможешь? А как же. Лева аккуратно протер очки и посмотрел на настольный календарь. «Послезавтра у меня как раз будут юристы в десять утра. Кстати, Еропкин знает, зачем ты приехал?» «Он знает только, что я приехал с финансовой ревизией инфокаровских предприятий и для проработки бизнес-плана по мерседесовскому проекту». «Хорошо, ты планируешь с ним встретиться». — Придется. Если у тебя есть время, можно вечером где-нибудь посидеть. Я так припоминаю, что он это дело уважает. — Стоп! — спохватился Сергей, вспомнив, что в девять вечера ему предстоит встреча с загадочным Ильей Игоревичем. — Только не сегодня. Сегодня у меня вечер занят. Лева, понимающий, кивнул головой и чуть заметно улыбнулся. Понял, как скажешь. Все пожелания гостей для нас закон. Из Москвы кто-нибудь приедет на собрание? Платон, например? Зачем? Удивился Сергей. Вроде мы так не договаривались. Мне Муса выдал доверенность. Лева изучил, извлеченную Сергеем доверенность. Помолчал и неожиданно жалобным голосом произнес, я не понимаю, совершенно ничего не понимаю. Зачем все это? Что, представительству уже не доверяют? — Люся! — крикнул он через дверь. — Срочно, соедини меня с Цейтлиным! Не обращая на Сергея ни малейшего внимания, Лева долго и обиженно бубнил в трубку, что ему отказали в доверии, что так не делается, что он не понимает сути происходящего и что немедленно вылетает в Москву, дабы объясниться. Сергею было слышно, как на другом конце провода что-то кричал Марк. Когда разговор закончился, Лева положил трубку и повернулся к Сергею. «Думаю, здесь какое-то недоразумение. Марик обещал разобраться. Я могу тебя попросить, чтобы ты эту доверенность никому не показывал. Не обижайся, дело в том, что у нас здесь...» «Все непросто», — закончил вместо него Сергей, начавший подумывать о том, а не вернуться ли ему в Москву. «Вот-вот», — кивнул Лева и снова протер очки. «Ну что?» «Я тебе тут комнату для работы приготовил, посмотришь?» По-видимому, приготовленная левой комната ранее использовалась для отдыха водителей. На столе были видны круглые разводы, а рядом, состоявшей в углу электроплиткой, красовались два старых аккумулятора и комплект автомобильной резины. Рядом с дверью стоял запертый высокий шкаф. Сергей обнаружил пачку старых газет, одной из них накрыл стол, вторую набросил на аккумуляторы, проверил телефон, сел, разложил перед собой привезенные из Москвы материалы и стал выписывать в блокнот ключевые позиции. Примерно через час телефон тихо затренькал, звонил Муса. «Как дела, уважаемый?» «Нормально» ответил Сергей. «Сижу, готовлюсь». «Ладно, значит так. Ты там с Левой не конфликтуй, хорошо? У тебя есть доверенность, вот и поступай соответственно». «Понял?» «Понял». «Как устроился?» — поинтересовался Муса, и Сергей почувствовал, что тот ухмыляется. «Как условия?» «По первому классу», — сказал Сергей. «Ну и ладно». — Тебе привет от Ахмета. Если что, звони. Больше ничего в течение дня не происходило. К девяти вечера выделенный левый водитель подвез Сергея в район Московского проспекта, припарковался, надвинул на глаза кепку и задремал. Сергей отошел от машины на приличное расстояние, бросил в автомат монетку и набрал записанный Федором Федоровичем номер. Минут через пятнадцать к нему подошел невысокий человечек в белой тенниске, мятых парусиновых брюках и кожаных сандалиях на босу ногу. — Добрый вечер, — приветливо сказал человечек. — Вы мне звонили, чем могу? Федор Федорович просил передать. Сергей протянул Илье Игоревичу заклеенный конверт. Человечек покрутил конверт в руках, вскрыл, пробежал глазами записку и небрежно засунул ее вместе с конвертом в нагрудный карман тенниски. — Ладно, понял, — сказал он. — Можете мне звонить по этому же номеру? — Вы где остановились? Сергей назвал адрес и номер телефона. Илья Игоревич кивнул. «У вас знакомые в Ленинграде есть?» — поинтересовался он. «Нет?» — «Хорошо. Завтра в офисе Лева Ефимовича предупредите, что к вам придет старый друг, ну, скажем, Гена, Ха -ха, крокодил Гена, около десяти. Поболтайте с ним на нейтральные темы, ну, как со старым другом, а через часок заберете его с собой на квартиру, там тоже поболтайте». Потом позвоните мне. Усвоили? Теперь, что касается наших дел, завтра или дня через два Федор Федорович передаст для вас кое-какие сведения. Вы ознакомитесь. Если будет непонятно, скажете мне, тогда встретимся и обсудим. Договорились? Выйдя из машины у дома и попросив водителя забрать его завтра в половине девятого, Сергей посмотрел вверх. В окнах его квартиры было темно, двумя этажами выше, одно из окон было слабо освещено, ночник или настольная лампа. Сергей вспомнил, что Настя просила его позвонить, а он этого так и не сделал. Поднявшись к себе, Тарьян поужинал остатками утреннего пиршества, поставил будильник и провалился в сон. Последнее, о чем он подумал, засыпая, это о том, что Настя на кого-то удивительно похожа, и что завтра к нему придет крокодил Гена. Гена оказался тридцатилетним мужчиной в тщательно выглаженном сером костюме, темных очках и с небольшим чемоданчиком в руке. — Здорово, Сережа! — громко произнес он с порога. — Здорово, Гена! — в тон ему ответил Сергей. — Сколько лет, сколько зим! Садись, рассказывай. Гена аккуратно закрыл за собой дверь. «Давай только местами поменяемся, Серега», — сказал он. «Ты же помнишь, я лицом к окну сидеть не могу из-за глаз». Когда Сергей покорно сел спиной к двери, Гена небрежно положил на стол чемоданчик, раскрыл его, достал наушники и стал совершать внутри чемоданчика какие-то манипуляции, невидимые Сергею из-за открытой крышки. Время от времени в чемоданчике что-то щелкало и тихо гудело. При этом Гена непрерывно нес всякую ахинею про Кузьму из Петрозаводска, плохое здоровье и общую дороговизну, Сергей не в поддакивал. Минут через двадцать Гена снял наушники, убрал их в чемоданчик, достал оттуда чистый лист бумаги, прямоугольный кусок картона и авторучку, положил картон на стол, бумагу на картон, написал несколько фраз. Убрал картон и авторучку обратно, а бумагу, не переставая рассказывать, как ему прошлым летом резали аппендикс, Перебросил через стол Сергею. На листке печатными буквами, очевидно, для легкости чтения, было написано «На шкафу установлен микрофон, в телефонной трубке жучок, слушают разговоры в комнате и по телефону, приемник в одной из соседних комнат, пригласи меня к себе домой». Убедившись, что Сергей дочитал до конца, Гена забрал бумагу, спрятал ее в чемоданчик и посмотрел на Сергея, вопросительно подняв брови. — Слушай, Гена, — сказал ошарашенный Сергей, — а что это мы тут сидим? Поехали ко мне, выпьем по рюмочке. Гена одобрительно кивнул и закрыл чемоданчик. На квартире Гена время от времени, позвякивая ложкой по стакану, Провозился намного дольше, наконец, захлопнув чемоданчик, сказал «Здесь чисто». «Но все равно, имей в виду, в любое время могут поставить, так что деловых разговоров лучше не вести. ему угостишь?» «А кто может поставить?» — спросил Сергей, наливая чай. «Кому нужно, тот и может», — содержательно ответил Гена, прихлебывая горячий напиток. Там в конторе хозяин поставил. — Откуда знаешь? — От верблюда. Там самодел стоит. У него дальность из одной комнаты в другую. Так что кроме хозяина больше некому. — А может, мне его отодрать и выкинуть? Гена, прищурившись, посмотрел на Сергея. — Ну ты даешь. Они тебе тут же другой вдудолят. — Да еще сообразят, что ты в этих делах кумекаешь. Тебе это надо? — Так что не вздумай. Живи, как жил, только аккуратно. Вернувшись в офис, Сергей наткнулся на Леву. — Я слышал, к тебе тут приходили, — радушно сказал Лева, обнимая Сергея за плеч. Старый приятель? — Отдыхали как-то вместе, — осторожно ответил Сергей. Ну что, будем сегодня трогать Еробкина за вымя?